«Алекс Найт. Развод по драконьим традициям. Жена Золотого Лорда. Книга первая. Пролог. «Я правильно понял. Тебе необходимо как можно скорее избавиться от плодовитой, красивой, робкой и безумно влюбленной в тебя жены», — протянул с легкой издевкой в голосе Джонас. «Не совсем. Точнее, если совсем грубо, прорычал Аргас, глава клана Золотых Драконов, лорд Янтарной Долины и во всех смыслах привлекательный мужчина. В иной ситуации притаившаяся на балконе за пологом тяжелых портьер Лильен Поулус задохнулась бы от счастья, любуясь статью и притягательностью облика мужа. Но, к сожалению, она являлась предметом разговора двух друзей потому пребывала в ужасе. От нее хотели избавиться, и бедняжка не понимала причин. «Так в чем проблема?» — рассмеялся весельчак и благур Джонас. «Разведись с ней!» Лильен тихо засопела от возмущения. Друг супруга ей никогда не нравился. Смотрел с этой вечной насмешкой в золотых глазах и всё пытался подбить Аргаса на сомнительные мероприятия, Вроде праздных гуляний по ресторанам и охоты. А теперь так просто предлагал развод, будто не понимал, какие будут последствия для обоих супругов. Впрочем, Маргос отделается скандалами и проблемами со Знатью. её же ждет бесчестье, забвение в удаленном поместье или вообще монастырь. Мачеха сделает всё, чтобы избавиться от брошенной драконом падчерицы. Весь род будет опозорен. Еще и лишён большей части имущества. А ведь Лильен могла стать прекрасным артефактором. Но нет. Влюбилась. Поддалась золотому блеску глаз дракона, который теперь мечтает от нее избавиться. «Легко тебе говорить». Не меньше девушки, возмутился Аргас, продолжая мерить широкими шагами комнату. Он ерошил колкие золотые пряди, яростно сверкал глазами. А за ним стелилась темная тень его второй сущности. Лильен боялась ее до дрожи, но отчаянно старалась умереть свои страхи ради любимого. Ведь пугающее бестелесное существо, что возникало за спиной Аргаса, его неотъемлемая часть. Супруг говорил, у той есть воля, и та не желает Лильен зла. Но девушка лишь больше пугалась. «Это важный брак, необходимый мне, чтобы наладить отношения с аристократией долины. Я не могу просто развестись, особенно через неделю после заключения брака». «Так что же тогда делать, Аргас?» Раскатисто рассмеялся Джонас, опустив руку с Софы, на которой расслабленно лежал, и погладил кончиками пальцев свою драконью тень. Он тоже был золотым, самым близким и верным своему лорду. Побратимом, как принято говорить, среди драконов. «Ты, кстати, уже опробовал ее? Жена у тебя... мммм... сладкая!» «Не говори так о ней!» — голос золотого дракона потяжелел. В нем послышалось рычание. «Дело в ее волосах!» Она будто полита сладкой помадкой. «Само собой, я не желаю твою жену. Пока еще жену». Лильен вспыхнула, пригладив розовые пряди волос. «Это знак сильной магии, особенности ее рода, проявление крови исконных. Как можно называть ее гордость помадкой? Невежа, чтоб его погрызли шорги». Словно услышав мысли девушки, из-под софы выпрыгнул ужасный кот Аргаса. Белый монстр встопорщил колючки на загривке и попытался вцепиться в пальцы Джонаса. Но побратим золотого лорда обладал слишком хорошей реакцией, потому вовремя отдернул руку. Злобное животное растянулось на золотистом ковре и сердито забило хвостом. Теперь будет ждать новой возможности для атаки. «Но ты не ответил, Аргас», — напомнил о своем вопросе Джонас, подмигнув коту. «Ты провел ночь с женой?» «Нет», — выдохнул тот задумчиво. «Не успел. Нас всех увел зов. А после я не мог себе позволить». «Вот проблема и решена», — повеселилась Джонас. «Аннулируй брак». «Не могу», — говорю же, «этот вариант не подходит». «Что же тогда?» «Она у тебя, странная, признай ее сумасшедшей, сошли в монастырь». «Прекрати», — поморщился Аргас, прерывая метание по комнате, но улыбнулся. «Воспринимал эти ужасные предложения шуткой?» «Что еще тебе посоветовать, мой лорд? Давай убьем ее». «Хочешь, откушу ей голову?» «Заодно проверю, так ли сладка помадка ее волос?» Рассмеялся Джонас, а его тень на миг разрослась на весь пол. Лильен задохнулась от ужаса и прикрыла рот рукой. Пусть ее защищал надежный полок созданного ей уже артефакта, но она не знала всех особенностей драконов. Те пришли в их мир всего пять лет назад. Спасли его от катастрофы, но потребовали плату. Люди подчинились, выделили каждому лорду земли в управлении Выбора не было. Сильнейшие, опаснейшие, но, к счастью, разумные, они могли получить все силой, но желали мира, а не войны. «Одно предложение другого хуже», — хмыкнул Аргас с ухмылкой, помотав головой на слова друга откусись голову не находишь что это слишком очевидное убийство повеселил он я воин аргас не предлагать же мне тебе подлить ей яд в вино можешь вызвать ее на бой и пусть победит сильнейший что еще рассмеялся золотой лорд Кровь отлила от лица лильен сердце гулко забилось в груди только утром счастливая жена дракона Сейчас она в опасности по его же вине. Она стала немила лорду золотых. И теперь он шутит по поводу ее смерти. Какая же она глупая! Убеждала себя, что драконы не отличаются от людей. А они варвары, звери. Как еще назвать тех, кто столь легко обсуждает чье-то убийство? Ее убийство. Лильен по какой-то причине мешает золотому лорду и однажды он от нее избавится. Девушка, подхватив полу шелкового халата, в которой облачилась в ожидании мужа, и, поскальзываясь на наледи, отправилась в свои покои. Снова пришлось поменять артефакты левитации и почти умирать от ужаса на высоте, но она не жалела о своем поступке, ведь узнала причины холодности мужчины, что лишь недавно сводил ее с ума яркими ухаживаниями. В своих покоях она избавилась от кружевного комплекта, призванного ублажить мужской взор, и облачилась в удобную ночную сорочку. Знала, муж не придет к ней и этой ночью. Лильен теперь ему в тягость. Бедняжка не могла заснуть. Все думала и думала, как выбраться из ситуации, в которой оказалась. Она ведь всю жизнь боролась за существование, но снова попала в беду. Семью ей не вернуться. Мачеха ее ненавидит. Дед, единственный родной человек, не защитит от гнева дракона, скорее погибнет сам. А податься в бега означает обречь себя на жизнь бедности, постоянной тревоги и опасности. Так что же броситься из окна от безысходности. Хотя лучше веревка. Раньше девушка потеряет сознание от страха высоты. И тогда на нее снизошло озарение. В голове зародился безумный план, который она вскоре воплотила. Лильен удалось спастись от мужа. Она использовала все свои знания в артефакторике, и родовую магию, чтобы поменяться душами со своим двойником из другого мира. И теперь я, Болдырева Лилия Владимировна, обычная студентка, рисковала сгинуть в пасти золотого дракона. Он угрожал моей жизни и моему благополучию. Аргас хотел избавиться от жены, значит, мне надо его опередить и самой избавиться от коварного мужа. Оставалось придумать, как. Глава первая. Лилия. «Госпожа Лильен!» — донесся сквозь сон тихий голос, но я моментально проснулась. Распахнула глаза, подорвалась с кровати, огляделась и с тяжким стоном откинулась обратно на подушки Этот ужасный кошмар продолжался. Я находилась в чужой постели под бархатным балдахином, а рядом стояла моя личная горничная Анита. Точнее, горничная трусихи Лильен. Но мне досталось от хозяйки этого тела всё, как розовые волосы, так и имущество с ворохом проблем. И главное из них — муж. Дракон хочет меня по-тихому прикопать. В голове всё ещё царил хаос после странного перемещения. «Только вчера я засыпала в своей кровати?» а проснулась на этом монстре исполинских масштабов средневековой ночной сорочке. Потом половину ночи металась по комнатам, щипала себя за все части тела, пытаясь проснуться, бормотала проклятия, ну и раскладывала чужие воспоминания по полочкам, стремясь понять причины пробуждения при странных обстоятельствах. Усталость, конечно же, взяла свое. Я заснула, но искренне надеялась проснуться в своей кроватке и посмеяться над очень странным и реалистичным сном. Только это был не сон. Ну, либо я сошла с ума или умерла от падения метеорита на нашу многоэтажку. Впрочем, ощущения были так реальны, что больше верилось в настоящий обмен душ, который организовала проклятая трусиха Лильен. «Госпожа, вам плохо?» Анита помялась возле кровати, потом решилась протянуть ко мне руку и коснуться моего лба. Девушку приставили к Лильен по приказу Аргаса, поэтому она пока держалась довольно сконфуженно, не зная, чего ждать от молодой хозяйки. Да и сама хозяйка моего нового тела демонстрировала воспитанность, не наглела, никому не грубила и лишь осматривалась тихо радуясь удачному замужеству, пока не подслушала тот злополучный разговор. «Нет, мне неплохо», — я прижала ладонь Аниты к своему лбу, прислушиваясь к ощущениям. Тепло кожи и дрожь девушки чувствовались явственно. «Ущипни меня, пожалуйста, за плечо». «О, вам приснился яркий сон!» — она выполнила просьбу. Аккуратно прихватила кожу на моем плече. «Разве так щипают?» «Вы просите сделать больно моей госпоже?» «Я так не могу!» Бедняжка Анита начала краснеть. На светлой коже выступили алые пятна. Пухлые губы уныло поджались. «Ладно, забей!» — отмахнулась я. «И бить я вас не буду!» Она отпрянула, прижав кулачки к груди. «Мне вызвать лекаря?» «Нет, я имею в виду «забудь, расслабься, давай вставать». Я приподнялась на кровати и пробежалась взглядом по непривычной обстановке. Оформление в стиле, близком к кампиру. Расписной потолок, узоры на полу, мебель из массива темного дерева, огромное зеркало в золотой оправе. Тяжелые бархатные портьеры. Много розового и алого. Видимо, под цвет волос Лильен. Надеюсь, ей-то мыкается. Она-то сбежала. А мне-то что делать? Лечь и умереть на радость золотому? Я помню вашу просьбу и подготовила лучшие наряды. Пойдемте, госпожа, выберем. Просьбу. Протянула я, пытаясь разобраться в царящем голове бардаке. Собственные воспоминания смешивались с воспоминаниями Лильен. И не сразу удавалось выхватить из общего потока нужное. «Ты про очарование мужа?» — предположила я. «Лильен и Аргос прошли церемонию бракосочетания неделю назад». Восторженность девушки не позволила увидеть некоторую сдержанность мужа. Она была влюблена и с нетерпением ожидала первой брачной ночи. Однако той так и не состоялось Аргас умотал, точнее улетел на три дня по неотложным делам, а вернулся уже другим, хмурым, отрешенным и злым. Он не посетил супругу в первый день после возвращения, как и в предыдущие три. Лильен пребывала в ступоре, но старалась выглядеть как можно более привлекательно. Пыталась изящно проплыть перед ним днем, вызвать его на приемы пищи, но натыкалась на полное равнодушие. Потому и решилась подслушать разговор мужа, с вернувшимся с задания по братимам. А дальше история сложилась ужасно для меня. И вот я здесь, обречена, дезориентирована, но не сломлена. «Да, вы желали усладить взор супруга», — закивала девушка, нежно улыбнувшись. «Воздушная, хрупкая, синеглазая и златоволосая. В принципе, Арго сможет обходиться и без жены, если хотя бы частью горничных». Выглядит так же привлекательно. «Может, спалить его за изменой?» «Как-то же мне надо спастись из этого брака». «Больше не желаю», — отрезала я. «Давай подберем что-нибудь максимально удобное». «Брюки», — протянула, быстро перебрав воспоминания о местной моде. «Хвала мирозданию! Девушки здесь носили штаны». «Правда, широкие» которые схожи с юбками, либо покрывали попы короткими юбками. Но все лучше корсетов и коринолинов. А то, мало ли, бросило меня не в современный мир, но и не в отсталый, а магический. Тут дракон и дев не похищают, а женятся на них и только потом убивают. «Конечно, госпожа, я подготовлю вам блузу и брюки. Сегодня солнечно». «Вы планируете прогулку?» «Нет, забурюсь в библиотеку». «Хорошо», — девушка озадаченно нахмурилась. «Кажется, надо фильтровать современные словечки, иначе меня быстро раскусят или запишут сумасшедшие на радость Аргусу». «В смысле, засяду в библиотеке так надолго, что меня можно будет сравнить с коротом в своей норе», — пояснила я. а а Девушка вновь разулыбалась. Интересное сравнение. Анита помогла мне умыться, уложила мои волосы простой косой и принесла подготовленную одежду. Синюю блузку под горло и стального цвета брюки с высокой линией талии. Украшения остались в руках расстроенной девушки. А вот отказаться от каблуков не вышло. Обуви на плоской подошве в гардеробе Лильен не водилось. «Даже странно», учитывая ее страх высоты, пробурчала я, прохаживаясь по комнате в непривычной обувке. «Что?» — удивилась Анита. «Скучаю по кроссовкам», — подумала я про себя, но ответила само собой иначе. «Для дома надо бы завести нечто более удобное. Мне вызвать темодистку?» предположила девушка. Надо подумать. Подхватив стопку с бумагами и пищами принадлежностями, я двинулась на выход из комнаты. Расторопная горничная обещала накрыть для меня завтрак в библиотеке. Я же не собиралась ждать и намеревалась нырнуть в местный кладезь знаний как можно скорее. О драконах известно немного. Они в этом мире недавно но в личной библиотеке одного из них может найтись что-нибудь полезное. Надо же понять, почему Аргас решил избавиться от жены, за которой весьма галантно ухаживал. В коридоре меня ждал внезапный сюрприз. Стоило закрыть дверь и ступить на алую ковровую дорожку, как под ногами заскользила живая тень. Испуг вылился в действие. Я охнула и попыталась придавить гадость к каблуком. Тень отпрянула, чуть уменьшилась, обретая очертания крылатого дракона. Два светлых провала глаз прищурились, будто в недоумении. прысь шикнула я, хотя сердце трепыхалось в испуге. Пугающее существо отступило и поползло прочь, пока не приобрело вновь обычные очертания тени, отбрасывая моей мощной фигурой Джонаса. «Ой! Лильен!» Проурчал он неопределенно, чуть приподняв верхнюю губу. Блеснули белизной острые клыки, вызывая во мне вполне логичный страх перед непонятным существом. А он был именно существом, драконом, зверем, тем, что предлагает откусить проблемным женам головы. «Вы стали смелее», — отметил он, лениво улыбнувшись. Как и все представители клана золотых, он являлся обладателем яркой внешности. Золотистые волосы сегодня были собраны в свободный хвост. Несколько прядей спадало на волевое лицо с тяжелой линией челюсти. темно янтарные глаза смотрели надменно. Он даже не пытался проявлять уважение к супруге-побратиме. К местной моде Джонас проявлял будто снисхождение. Использовал и шейные платки, и броши, и запонки, но словно нехотя. А сегодня вообще предстал чуть влажно белой рубашке, расстегнутой на груди, и запыленных брюках, заправленных в высокие сапоги на шнуровке. На кончике носа и лбу виднелись рощерки грязи, словно он где-то извалялся. Разве? «Наоборот, вы меня напугали, Джонас». Я разделяла отношение к нему Лильен. По брати мужа мне абсолютно не нравился. Настолько, что хотелось с ходу ему нагрубить, а потом придавить каблуком ногу. А лучше обе. Но пока досталось только его тени. А вот Лильен проявляла опасливое уважение к Джонасу, потому что попросту его боялась и с трудом сипело ответы на его приветствие и снисходительные вопросы. Мне тоже было страшно, но не настолько, чтобы заикаться и присмыкаться перед мерзавцем, который предлагал откусить мне, а точнее Лильен, голову. На агрессию я предпочитала отвечать жестко, чтобы пресечь повторение. Обычно дамы падают в обморок от страха. На полных губах мужчины появился язвительный оскал. «А с нормальными девушками вы общаться не пробовали?» Я поморщилась и двинулась навстречу мужчине. К сожалению, путь к библиотеке проходил мимо него. Надеюсь, не укусит, а то кто их этих ящеров знает. Впрочем, он будто не разозлился. Напротив, рассмеялся на мой ответ. «И куда же вы направляетесь, Лильен?» «В библиотеку», — коротко ответила я, быстро обходя его по дуге. От мужчины исходил сильный запах пота, видимо, потому и рубашка мокрая. «Интересно, где он так взмок и извалялся?» «Приятного чтения, Лильен», — усмехнулся он. «И вам приятного душа», — пропурчала я. «Он вам необходим» так пахнет настоящий мужчина догнали меня его насмешливые слова либо тот кто не слышал про дезодорант неслышно буркнула я бросив взгляд на ухмыляющегося дракона он не уходил смотрел мне вслед еще и облизнулся вспомнилось что он хочет попробовать мою голову на вкус а потом я заметила нечто более пугающее тень джонаса Ползла за мной, тянула свой нос к моему каблуку. Дернув ногой, я спешно нырнула за поворот, спеша уйти от странной сущности, но влетела во что-то твердое и влажное. Сильные руки удержали за плечи, не давая мне отпрянуть. Взгляд уперся в мускулистую грудь, выглядывавшую из-под расстегнутой черной рубашки. Поднялся выше, еще выше, пробежался по подбородку со светлой щетиной, скользнул по поджатым твердым губам и носу с легкой горбинкой и, наконец, нырнул в золото равнодушного взгляда. Воспоминания Лильен не могли передать и сотую долю масштабов мужественности Аргуса. В эти секунды, пока сердце зашивалось от шока, а легкие отказывались работать в нормальном режиме, Я понимала, почему эта нежная и забитая девушка влюбилась в золотого лорда. Но потом мне снова удалось вздохнуть, напомнить себе, что передо мной местный аналог «синей бороды» в начале своей карьеры. И тогда очарование момента рассеялось. «Прошу прощения, Аргас, я вас не заметила». Сделала шаг назад, вынуждая мужчину меня отпустить и тут же прижала папку с бумагами к груди, словно примерная ученица. «Ничего страшного, Лильен», — низким, хрипловатым голосом ответил он. «Интересно, по каким критериям избирают лордов, если за тембр голоса или ширину груди у остальных не было и шанса?» Мужчина был мощным и необычным благодаря глубокому золоту глаз и волос. И даже кожа дракона отдавала блеском этого драгоценного металла. Только Лильен привыкла видеть его в дорогой, со вкусом подобранной одежде, а не растрепанном, потным, грязным и вонючим. Судя по всему, он выбрался из той же ямы, откуда выкарабкался чуть раньше его побратим. «Лучше бы там и оставались. Я бы прикопала сверху». «До свидания!» Мне стоило сдержаться, но я вздернула подбородок и чеканным шагом обошла мужчину. «Ну, можно собой гордиться!» Хоть не фыркнула. Аргас не стал меня останавливать. Лишь добравшись до лестницы, я посмотрела в конец коридора, где остался муж Лильен. Он ушел. Но за мной по золотой ковровой дорожке... Тянулась его драконья тень. «Тоже хочешь каблуком?» — прищурилась я, притопнув ногой. Тёмная сущность отпрянула, проявив то же недоумение, что и клякса Джонаса. «Как можно бояться теней?» Дурочка Лильен готова была трястись от чего угодно. «Опасаться надо живых и осязаемых, а в моём случае ещё и клыкастых». Тень нехотя унеслась обратно, а я поднялась на один пролет лестницы и вошла в двойные резные двери. Здесь моя злость на ситуацию чуть отступила под напором восхищения. Помещение с высокими расписными потолками было заставлено лакированными деревянными стеллажами с огромным количеством книг. Масштабы лично библиотеки «Золотого лорда» настолько поразили, что я застыла в проходе с блаженной улыбкой, рассматривая все это великолепие. И отмереть смогла только, когда сзади послышалось деликатное покашливание. «Ваш завтрак, госпожа», — робко сообщила Анита. «А, да, пошли». Я пропустила девушку вперед и последовала за ней к зоне отдыха у витражного окна в пол. Здесь ожидали круглый деревянный столик, софа и два удобных кресла. В одной из них я опустилась, глубоко вдыхая ароматы книг, кожи, сладости булочек и терпкости кофе на подносе. Если бы мне не угрожала смерть, а я бы не пришла сюда в поисках спасения, даже рассмеялась бы от восторга. «Анита, мне нужен каталог». «Конечно, госпожа!» Девушка оглядела помещение и с улыбкой указала на деревянную коробку в виде книги. Я забрала ее и попросила горничную оставить меня одну. Анита послушалась мгновенно. За девушкой закрылась дверь, а передо мной поднялся местный аналог голограммы в виде схемы. «Ну что, драконы, будем узнавать ваши тайны?» Только не успела я начать ввод поискового запроса, как краем глаза увидела какое-то движение. Сердце замерло в испуге. Из-под двери библиотеки показалась драконья тень. Она достигла меня, потянулась к каблучку и тут же получила по любопытному носу. «Говорю же, Брейс!» — рыкнула я, пригрозив ей каталогом. Тень отпрянула. Мне почудилась озадаченность в просветах глаз. Вскоре я вновь осталась одна, гадая про себя, чья это приходила сущность — Джонаса или Аргоса. Хоть внезапный гость или гостья смутил и немного напугал, я постаралась сосредоточиться на причине своего прихода в библиотеку. Снова открыла каталог и ввела самый простой поисковый запрос — «Дракон». Ожидала выпадения огромного списка книг, но мне выдало целое ничего. «Любопытно», — протянула я, подхватывая с блюда кусочек ветчины и принялась вводить разные форматы запросов. Итог не радовал. В библиотеке не было книг с упоминанием драконов. «Ничего не понимаю. Что за бред?» Пока билась с каталогом, Успела съесть два бутерброда и выпить чашечку кофе. В желудке прибавилось, а в голове как был хаос, так и остался. Только теперь прильнуло к нему в объятия мое недоумение. Нет, понятно, что драконы в мире всего пять лет. За это время местные ученые вряд ли успели их подробно изучить и напечатать книги с перечнем слабости и особенности. Но ведь я находилась в библиотеке одного из них. Должно же здесь быть хоть что-то полезное. Но артефакт сообщал мне обратное. Тогда я отложила каталог и перешла к методу визуального поиска, то есть двинулась гулять по библиотеке. Вскоре стали ясной причины моего провала. Большей частью здесь находились книги этого мира, Аллириума. Судя по воспоминаниям Лильен, драконы прибыли с имуществом. Но, видимо, Аргас держал томики с историей его чешуйчатых сородичей не здесь, либо не внес их в каталог. Я продолжила блуждать между стеллажами с книгами и вскоре вышла к еще одной зоне с мягкой мебелью. Здесь, на стене, растянулась карта Аллириума, мира, куда меня бросила по вине трусихи Лильен. На обширном полотне раскинулось изображение единственного уцелевшего на планете материка — Илиосии. В голове зашумело, но я попыталась припомнить всю историю мира. Изначально материков было три, но четыре столетия катаклизмов разных масштабов сыграли свою роль. Осталась только Илиосия с окружающими ее островами. Конечно, по размерам она в два раза превышала нашу современную Евразию, но масштабы потерь пугали и вводили в тоску по ушедшим жизням и канувшим в небытие народам. Немногочисленные уцелевшие страны объединились под одним знаменем. Новое королевство назвали Иллиосом. Во главе встали жрецы трехликого бога. Только оно рисковало погибнуть, пока не появились драконы. Спасители возникли внезапно. Открылся портал, который действовал 7 дней и 7 ночей. Через него вышли семь кланов драконов, каждый из которых возглавлял свой лорд. Естественно, правители Илиоса восприняли пришельцев в штыки, но быстро поняли, что не потянут и борьбу с приближающейся катастрофой, и крупномасштабную войну. Тем более новоприбывшие обещали спасти Аллириум, но за определенную цену. Теократия расформировалась, к власти пришел совет семьи лордов-драконов. И на этом катаклизмы прекратились. Мой современный мозг понимал, что многое из реальных событий осталось за кадром. Как-то странно, что жрецы взяли и уступили трон драконам но не так уж это и важно в реалиях моей маленькой, но такой важной для меня жизни. Рассматривая карту, я искала способ спастись. По нынешним данным, на планете остался всего один материк с островами, так что побег возможен лишь в другие провинции. В самом крайнем случае я могу стать отважной мореплавательницей и отправиться на поиски уцелевших земель. Только это явно билет в один конец. Проблема в том, что семь из восьми провинций илиоса управляются драконями-лордами. Чешуйчатые поработили весь материк. Лишь на юге находились свободные земли, как пристанище для тех, кто не желает жить под властью пришельцев. Но очень сомневаюсь, что там безопасно. Скорее всего, те земли заполонили преступники. Лильен тоже пришла к выводу, что бежать особо некуда, потому и унеслась своей трусливой душой в другой мир. Насколько понимаю, ритуал необратим. Я застряла в этом разволосом проблемном теле. Так что мне оставалось либо бежать, либо избавляться от мужа. Ещё немного полюбовавшись подробной картой и прочитав названия оставшихся семи регионов, что разделили между собой драконь лорды, я продолжила прогулку по библиотеке. Приз всё же нашёлся. Стеллажи в дальней части помещения заставляли книги с незнакомой письменностью на корешках. Наконец стало ясным, почему мне не удалось ничего найти в каталоге. Языковой барьер! Книги про драконов написаны на языке драконов, и если общаться с представителем разных стран и даже миров помогают языковые заклинания, то на письменность они никак не влияют. Здесь меня ждала новая засада. Стоило приблизиться к вожделенным стеллажам, как перед носом поднялся полупрозрачный защитный барьер. лилиен бы его как раз не испугалась, потому что привыкла к проявлениям магии а я охнула от неожиданности и даже покачнулась на неудобных каблуках. Само собой верещать долго не стало, Обругалась под нос и ринулась искать пути обхода внезапной преграды. В голове взъярилась целая буря, ведь теперь пришлось поднимать из недр памяти сложные знания по теории магии. «Магия Аллириума» не колдовали с помощью заклинаний или взмахов волшебных палочек, не бросались солью, не щелкали пальцами и не практиковали пальцы ломательной пасты, а творили волшебство с помощью артефактов. Вот и защиту создавал один из таких. Он представлял собой металлическую коробочку и был вмонтирован в стену. Блок концентрации услужливо подкинула память Лильен. Я сняла поясок с юбки, с помощью него прорвалась к внутренней магической схеме, следом буквально сунула в нее пальцы и начала перекидывать между собой искрящиеся магией провода. Для обычной, не до конца состоявшейся студентки это было чем-то нереальным, а для Лильен — простой разминкой. Она получила прекрасное образование и множество уроков от талантливого деда. Другое дело, что оказалась абсолютно лишенной амбиции и ко всем прочим бедам влюбилась в золотого лорода. Потому, наплевав на перспективы получения всего имущества рода, нырнула под его защиту. Схема мигнула и замкнулась. Защитная стена стала проницаемой. Я хмыкнула и прошла сквозь нее, после чего принялась искать среди иномирных книг хоть что-нибудь полезное. После удачи со взломом защиты меня снова ждало разочарование. Незнание языка полностью лишало возможности хоть что-то выяснить. Я перебирала один томик за другим, открывала, перелистывала страницы с неизвестной письменностью и снова закрывала. Немногочисленные картинки не могли поведать ничего существенного. Разве что в одной книге попалось что-то более-менее понятное. Семь изображений драконов расположились по граням вычерченной звезды. Походило на что-то связанное с религией. А ведь и лордов семь, и основных регионов теперь семь. Везде эта цифра. В голове прострелило знание об истории мира. До воцарения Трёхликова в Алириуме тоже было язычество. Поклонялись семи богам. Совпадение? Да какая разница, если мне по-прежнему угрожает муж? Книгу я все же отложила и продолжила осмотр. К сожалению, ничего дельного так и не нашлось. Разве что мне удалось полюбоваться изображениями искусных картин драконих художников. Я забрала отложенную книгу, замкнула обратно защитную цепь, закрыла коробочку блока концентрации и двинулась обратно к зоне отдыха, где проходил мой завтрак. По пути вновь остановилась у карты. Янтарная долина, что теперь находилась под управлением Аргоса, раскинулась зелеными просторами центральной области илиоса С запада она омывалась морем, с востока переходила в изумрудные равнины. А столица янтарного региона — рядом с которой находилось поместье, ставшее для Лильен новым домом, располагалось ближе всего к границе с ними. Если и бежать, то именно туда. На карте вдруг что-то блеснуло. Показалось, на ней расцвело золотое солнышко. Я задохнулась на миг, сделала шаг назад, мотая головой, и странное видение рассеялось. показалось усмехнулась я, приблизившись к карте. И стало ясным, что именно сверкало. Находящийся на пути к границе город под названием Саласар был отмечен маленьким изображением Солнца. Видимо, на фоне нервов и отцветов от витражей показалось, что оно начало увеличиваться в размерах. Я двинулась прочь, намеренная завершить завтрак, но все же вновь взглянула на карту. Солнышко снова переливалось золотым сиянием. Я не придумала ничего более умного, чем просто ускорить шаг. привиделось Просто привиделась. Мне стало не по себе после увиденного. Да и кофе уже остыл. Потому я покинула библиотеку вместе с трофейным томиком на драконьем языке и по-прежнему пустыми листами для записи. Стоило вернуться в комнату Лильен, Как сразу появилась Анита, но была отослана заниматься своими делами. Я ощущала, что скоро грянет истерика, и не ошиблась. У каждого своя реакция на чрезвычайные ситуации. Кто-то впадает в ступор, кто-то отказывается верить в происходящее, а кто-то, как я, осознается позданием. Чужие знания и воспоминания уложились в мыслях. Шум в голове пропал, а вместе с ним сошел на нет и шок. До этого момента я старалась держаться, действовать, размышлять логически, но оцепенение отпустило осознание и накатили эмоции. Слёзы полились из глаз градом. Рыдания принялись сотрясать чудушное тело Лильен. Я рухнула на кровать уткнулась в шёлковую подушку и разревелась. Раньше всегда считала, что других миров не существует, переселений душ не бывает, а магия возможна лишь в книгах и на экранах телевизоров. Но теперь на полном ходу и без возможности вернуться влетела в волшебную реальность. Здесь колдовство составляет основу жизни, тени двигаются словно живые, А рядом блуждают настоящие драконы, способные обращаться огромными ящерами. И ладно бы просто существовал другой мир, но за что в него бросила меня? Я что, недостаточно настрадалась? Ведь год, как похоронила родителей, только оправилась, набереваясь вернуться к учёбе, восстановить утерянные связи, и тут попала сюда». «Я мечтала снова наслаждаться жизнью, но теперь вынуждена за нее бороться. Разве это справедливо? Почему Лильен решила свои проблемы за счет меня?» «Мрлявк!» — раздалось сбоку свирепое. Я резко села, обняв подушку. У изножия кровати топтался белоснежный колючий монстр Аргоса. Внешне он походил на котика, Зелёные глаза с узким чёрным зрачком, острые ушки, пушистый хвост. Но шелковистая шёрстка на загривке по всей длине поджарого тельца поднималась острыми белыми шипами, чешуёй. Животное скалилось, демонстрируя опасные клыки. Даже в нашем мире я бы побоялась приближаться к обычному коту в столь угрожающей позе, а этот вызывал логичное желание сбежать но посовать не хотелось. Кошак прервал меня не в самый удачный для своего тельца момент. Я была очень расстроена и потому зла. Чего пришел? Это моя комната, и здесь действуют мои правила. Если не умеешь мурлыкать и успокаивать плачущих девушек, дверь там. Несколько мгновений мы с котом мерились взглядами, потом белый монстр фыркнул прекратил топорщик чешую и спрыгнул с кровати. Он двинулся в сторону двери и просто прошел сквозь деревянное полотно. Стало понятным, как животное попало в комнату, но хоть ушел. Я шмыгнула, взглянула на мокрую от слез подушку и шмыгнула вновь. Реветь больше не хотелось, да и глупо лить слезы. Надо думать, как спасаться. «Может, Аргас придет меня душить этой же ночью?» Быстро умывшись ледяной водой, я схватила бумаги и засела с ними за выстраивание планов. Первым пунктом, само собой, была необходимость держать оборону. Следовало постараться обезопасить себя от всех возможных способов умерщвления. Здесь, к счастью, мне могли помочь знания Лильен». А вот вторым пунктом шло избавление от мужа. Я могла сбежать, либо как-то добиться расторжения брака. Первое создало бы из меня беглянку с ворохом проблем. Второе могло отправить в монастырь или заведение для душевнобольных. Мачеха Лильен только и грезила о том, как обезвредить законную наследницу рода, но при этом оставить живой. Именно из необходимости обороняться хозяйка этого тела специализировалась на защитных системах, потому мне так легко удалось вскрыть блок концентрации. Под крылом дракона Лильен расслабилась, использовала минимум средств самозащиты. Но я планировала исправить это упущение. Только главный вопрос оставался открытым. Как избавиться от Аргоса? Бежать мне особо не улыбалась, да и некуда нести свои ножки и другие части тела. Везде драконы, которые наверняка, как мышкетёры, один за всех и все за одного. Если объявят в розыск, то разволосую девчонку быстро отыщут. Но и отметать вариант побега не стоит. Если буду думать в сторону этого направления, надо бы как-то раздобыть фальшивые документы и побольше наличности. Вторым вариантом был развод. И вот тут сложнее. Его не провести без согласия Аргаса. А дракон этого не допустит. Он стал во главе Интарной долины. Желает установить ровные отношения с местной аристократией, потому и женился на представительницу самого древнего рода, который нашел. Лильен при всей своей трусливости и забитости не просто так щеголяет розовыми волосами. Это знак проявления крови исконных жителей Аллириума. Следовательно, сам Аргас на развод не пойдет. И что тогда? А вот тут у меня пробел в знаниях. Лильен не интересовалась семейным правом. Надо бы вернуться в библиотеку и поправить это. Если развод можно потребовать на основании домашнего насилия и измен, Надо подумать и в этом направлении. Засниму Аргаса в пикантной позе с какой-нибудь прелестницей, да и дело с концом. Так, конечно, придется бежать уже от мачехи, но она не дракон, и от нее можно будет скрыться в соседней провинции. Ну и третий вариант — стать вдовой. Надо бы выяснить, как часто драконы отправляются на другой свет, и не болен ли Аргас чем неизлечимым. Перед мысленным взором стало подтянутое тело мужа, и я весьма помрачнела. «Эту массу будет сложно умертвить, но если мы столкнемся на поле боя за возможность продолжить существование, предпочитаю выжить». План наметился. Я разложила порядок действий по полочкам в голове, после чего сожгла записи в камине. Посмотрела достаточно исторических и шпионских фильмов, чтобы знать о том, что не стоит оставлять такие улики. Если кто-то прочитает про мое желание стать вдовой, придется думать, как выбраться из тюрьмы или сумасшедшего дома. Думаю, сбежать из поместья Золотого Лорда, где я пока госпожа, намного проще. В личном кабинете Лильен ожидали коробки с ее инструментами, заготовками и книгами партифакторики Я разобрала их, обвешала себя всей имеющейся защитой, после чего занялась обеспечением безопасности своей крепости, то есть покоев. И здесь провозилась до позднего вечера, прерываясь только на еду и немногочисленные расспросы Аниты. Девушка с невероятным изумлением приняла тот факт, что ко мне сможет попадать только с моего позволения. Защита работала, но я решила проверить ее еще кое на ком. кис, -кис, -кис Котик! Иди сюда! Кис-кис!» Позвала я от прохода в свои покои, но на зов прибыло другое чудище. «Зачем вы дразните, Гая, Лильен?» Из-за угла коридора появился Джонас. Он явно принял душ, переоделся в костюм с удлинённым сертуком. На шее болтался платок. Три верхних пуговицы оказались расстёгнуты, демонстрируя мускулистую грудь. «Просто так!» — скрипнула я зубами, размышляя о том, как бы поскорее закрыть дверь и на этом прекратить неприятный разговор. «Он может вас покалечить. Это не котик, а боевой зверь». «И он проходит сквозь стены», — пробормотала я, заметив у ног Джонаса, вызванного мной монстра. Котик вальяжной походкой миновал дракона и двинулся ко мне. Ещё и смотрел вопросительно, мол, для чего звала. Но я не могла демонстрировать установку защиты перед Джонасом, потому лишь кисло улыбнулась и покачала головой. «Пора было бежать». «До свидания, мне пора», — протараторила, прежде чем захлопнуть дверь. Хотела было запереться и вернуться к работе с артефактами Лильен, когда снаружи послышался злой и возмущенный мявк. В дверь постучали, мне пришлось открыть. Я тут же отпрянула, потому что Джонас попытался шагнуть в покое. Естественно, у него это не вышло. Его фигура натолкнулась на твердую прозрачную стену. Он отпрянул, золотые глаза блеснули недоумением и злобой. «Гай не может попасть в вашу комнату», — недовольно поджал он губы. «И я тоже», — отметил, наконец, сфокусировав острый взгляд на мне. «У людей зрачок не вытягивается прямой линии словно у змей, а у драконов и вытягивается, и весьма пугающе у меня начали дрожать коленки». «А зачем вам в комнату жены вашего лорда?» Невинно поинтересовалась я, пытаясь не выдавать своего ужаса. «Джонас немного подвис», — обдумывая ответ. «А мне так хотелось скорее сбежать». «Вот именно, вам ко мне нельзя, как и коту», — подытожила и снова захлопнула дверь, теперь уже перед носом дракона. А потом побилась об нее лбом. Дура, дура, дура выдала себя в первый же день.